Бифтер. В свободное от дежурств время фельдшер Дадонов подвязался в бригаде грузчиков, которые занимались переездами. Многие на подстанции пользовались их услугами, поскольку своим выходило недорого. Однажды, когда мы с Дадоновым выталкивали застрявший в снегу бригаденлаген, ну, бригадный скоропубочный автомобиль, я спросил, а скажи-ка мне, Валера, что такой слабосильный субъект, как ты? «Делает в грузчиках». Физически Валера был совершенно не развит. Типичный книжный червь. Очкастый, тощий, сутулый. Ручки, как спички. «А у меня умственная работа», — гордо ответил Додонов. «Я лифтер». Расценки при поднятии и спуске грузов на лифте и на горбу сильно разнятся. В задачу Валеры — Входила в порча грузового лифта за пять минут до прибытия бригады и поддержания его в таком состоянии в течение всего времени погрузки или разгрузки. Если в кабине находится следующий человек, который грамотно препятствует пуску лифта, то никакой корифей этот лифт запустить не сможет. Работа с недвижимостью Патологоанатом Стименцов не любил афишировать свою причастность к медицине, а уж тем более к патолога анатомии. А еще он был юморист. «Я с недвижимостью работаю», — обычно говорил Семенцов при знакомстве. И это часто приводило к забавнейшим недоразумениям.